Глава 28 Тесные группы и мы уходили прочь от подземного города, нижние уровни которого всего за несколько минут оказались залиты адским пламенем. Со слов Дариана, подтвержденных Доминикой, до уровня, где мы сейчас находились, слава адского пламени в теории подняться не должна. Но даже если так, то и без этого проблем хватало. В переходах совсем рядом целая армия гоблинов и разные нечисти а на плечах висит отряд воительницы Блайны. Двигались мы сейчас по высокому коридору, размером не меньше, чем тоннель привычного мне метро, только вместо пыльного бетона и проводов стен вокруг орнамент с искусной резьбой. Судя по всему, ведущий нас вглубь горы проход являлся одной из парадных дорог к расположенному в центре скалы дворцу. Здесь присутствовало даже освещение в виде ярких магических светильников, расположенных на одинаковом друг от друга расстоянии. Открытый коридор без возможности укрытий заставлял всерьез нервничать. К тому же проход плавно изгибался, и уже через метров тридцать впереди ничего не видно. Кроме того, сквозь запаленное дыхание, шли быстро, почти бежали, мне слышались впереди крики и топот шагов. «Да и Ронан!» Идущий первым поглядывал на меня с обеспокоенным видом. Поэтому, как только увидели первое ответвление, мы туда сразу же свернули. Небольшая арка сначала показалась мне техническим проходом, но только показалась. Миновав узкое бутылочное горлышко входа с валяющимися поводаль сломанными каменными створками дверей, мы оказались в очередном тоннеле. Не таком высоком, как парадный, где были только что безрезных орнаментов и не так щедро освещенным. Если там сияли оранжевым светом магические фонари, то здесь царил ледистый полумрак. Мы оказались словно под звездным небом. По потолку шло напыление мерцающего холодным, глуповатым отцветом порошка. Впрочем, почему есть свет, мне было наплевать. Главное, что он есть. Двигаясь по этому коридору, два раза мы прошли через разбитые двери. В обоих местах пол густо устилали трупы гоблинов, среди которых я несколько раз замечал изрубленных бойцов горной стражи. Видимо, гоблины прошли здесь, в сторону города, а мы сейчас двигались по их следам в обратную сторону. По пути начали появляться разветвления, из них периодически слышался топот ног, гортанные визгливые крики. Я все это время был холодно спокоен, а вот Дериан и Ронан заметно волновались, часто оглядываясь. Про Марину с Аней говорить нечего. Обе на грани паники. Мы словно по лезвию бритвы идем. В быстром темпе мы миновали еще несколько развилок. Я все время забирал левее, стараясь уходить дальше и дальше от центра подземного города. Никто из нас, даже Доминика, точно не знал, куда идти. Подземный город, это его часть, была закрыта для свободного посещения, поэтому мы пока просто шли вперед, наобум. Шли и шли, понимая, что двигаемся среди полчищ гоблинов наугад. Где-то через четверть часа после очередного изгиба тоннеля под ногами появился снег, а проход вывел нас наружу, на свежий воздух. Мы прошли одинокую гору насквозь, и оказались на другой ее стороне. Под нами на многие километры вниз и по сторонам раскинулись многочисленные кварталы мертвого города. Нежилые кварталы. Крыши покрыты изморозью, инеем, снегом, улицы пусты, некоторые дома покосившиеся, окна щерятся черными провалами, словно на обратной, темной стороне луны оказались. Эта часть Дель Винтера разительно отличалась от жилой обитаемой. Много дальше, за городскими кварталами, на равнине ледяной пустоши виднелись развалины башни. Судя по оплывшим формам арок основания, когда-то это была башня магов, аналогичная той, что парила в воздухе с другой стороны одинокой скалы. Как раз та башня, которая была разрушена с участием Доминики, как она говорила, но не рассказывала, как конкретно. Рассказывала, она в небо взлетела, вот так, пух, Осторожно выйдя из узкого прохода, стараясь не светиться на каменной площадке, мы осмотрелись у разгромленной караулки. Здесь было относительно чисто, но камень скалы до сих пор носил следы недавней и ожесточенной схватки. Отметены заклинаний, замороженные багряные пятна крови то тут, то там. При этом ни тел, ни оружия, ни даже никакого мусора вокруг не валялось. Коротко осмотрел спутников, Ронан и Дариан держатся совсем по-разному. Один выглядит подтянутый и бодро, второй пьяно и устало, но оба уже внешне невозмутимы. Марина заметно взволнована, но это не первая ее переделка, так что за нее я сильно не переживаю. Пуже всего выглядит Аня. Ее заметно потрясывает, губы искусаны, глаза как блюдца. Но пока без истерик, это хорошо. Совсем неподалеку от нас шумел водопад. Стылая даже на вид, вода, падая с соседнего скального утеса, собиралась в небольшом озере с подернутыми кромкой льда берегами, из которого выбегал быстрый ручей, уходивший под землю. Голубое сияние вокруг, шум живой воды, место, где мы оказались, казалось, было напитано магией. Здесь даже воздух плотный, с голубыми льдистыми завихрениями. Сэр Дариан, мы где? В Дельвинторе. Отличный ответ, самое главное точный. Это мертвый город, нежилые кварталы. Сипло проговорил вдруг Ронан Банроан. Здесь надо быть осторожными. Вот по поводу соблюдения осторожности не удивил. Что произошло в городе? Кто что думает? «В живом городе, я имею в виду». «Под прикрытием бури город с атаковали легионы нечисти. Одновременно из-под земли ударили гоблины», — крипло сказал Ронан и, закрыв рот рукой, глухо, почти беззвучно откашлялся и аккуратно сплюнул. «А гоблины — это не нечисть?» «Фактически нечисть, но нечистью, в общем, называют скавинов, крыс и прочих змбарей. «Ясно». Дариан, посмотрел я на рыцаря-инквизитора, но тот только молча кивнул, соглашаясь с выводами оборотня. «Так, красотка, что нам сейчас делать, как думаешь?» хм, «В первую очередь нужно посмотреть, вы ли Дельвинтер. «А как это сделать?» «Я короткую дорогу знаю. Нам сейчас вниз и налево». Я не двинулся с места, думая. «Почему мы не можем остаться здесь?» А потом аккуратно вернуться под землей к дворцу. Красная тревога. Дельвинтер атакован так, что даже была активирована блокада подземных путей. Нечисти вокруг города, скорее всего, больше, чем дохрена. И мы, похоже, просто на твою удачу проскочили. И если сейчас подходить к стенам, мы просто окажемся в толпе тварей. Ты же сказал, нам нужно вернуться посмотреть, выставил ли Дельвинтер. Ну да. «Только нам надо вон туда», — материализовалась Димонеса в моем восприятии и показала далеко за город, в сторону холмов ледяных пустошей. «Дойдем осторожно до стен, не привлекая внимания. Как раз к этому времени наступит ночь. Выйдем на равнину по темноте, обогнем за ночь одинокую гору по пустошам и уже посмотрим, выставил ли город». «Если нет...» «Тогда и будем думать. Хотелось бы...» чтобы выстоял, иначе... Иначе что? Помнишь, я хотел рассказать тебе анекдот про жопу? Так вот, бегут как-то... Пощелкав пальцами, прерывая уже начавшую рассказывать анекдот Доминику, я привлек внимание остальной группы. Взгляды всей четверки сразу же скрестились на мне. Дель Винтер определенно атакован большими силами и неизвестно, выстоял ли. И нам нужно это узнать. Но идти напрямик опасно. Если город в осаде, то чем ближе мы будем подходить к территории живых, тем больше будет на нашем пути нечисти. Поэтому сейчас мы пойдем вон туда, показал я в сторону холмов в ледяных пустошах. Скоро ночь. Как раз дойдем до стен города, а дальше темнота нас укроет. К утру обойдем гору по широкой дуге и посмотрим, выстоял ли он. Несогласных с моим предложением не было. «Еще бы, красавчик! Это твой отряд!» — фыркнула Доминика. «Ну что ж, показывай дорогу». Демонесса легким шагом двинулась вперед, увлекая меня за собой. Шла осторожно, постоянно осматриваясь. Я двигался следом, вот только смотрел больше не по сторонам, а на нее, обращая внимание на обтянутые штанами бедра и ягодицы, которое то и дело приоткрывала короткая курточка. Вернее, смотрел не только на них, но оценивал и вид Димонесы в целом. Смотрел и понимал, что Доминика, это сейчас во мне говорит отголоски чужих знаний и умений обращения с зеленым листом, передвигается как настоящая убийца. Движения максимально мягкие и сдержаны, словно у охотящегося хищника. Наблюдая за ведущей меня демонессой, Я понимал, что встань мы друг против друга с оружием в руках, если она задастся целью меня убить, то исполнит это менее чем за... пару секунд. «Эй!» — удивился я, когда Димонесса вдруг исчезла. «Ты слишком много пялишься на мою задницу, и слишком мало смотришь по сторонам!» — прозвучал в голове ее голос. «И «Да не пялюсь я на твою задницу, вот еще!» «Да-да, это -да, не рассказывай!» Давай сейчас вниз и направо, сразу за забором. Я лучше тебе так подсказывать буду. Внимательно, внимательно, по сторонам смотрим!» Миновав несколько пролетов изящной, но прилично побитой временем лестницы, мы спустились на ближайшую улицу. В отличие от выхода на поверхность и чистой площадки перед караулкой, здесь никто не убирал. Валялись выбитые рамы, и изломанная мебель, Во многих жилищах двери были распахнуты и висели на сорванных петлях. Запустение и разруха. И пара горелых трупов гоблинов в небольшой, оплавленной огнем воронке неподалеку. Озеро с водопадом находилось уже совсем рядом. Гулкий шум воды стал гораздо громче, заглушая остальные звуки. Демонесса показывала мне на узкие переулки, уводя с широких улиц. И в одном из узких проходов, едва завернув за угол, я вдруг нос к носу встретился с идущим навстречу гоблином, двигающимся также во главе небольшого отряда. Встреча оказалась неожиданностью для обоих. На меня снизу вверх посмотрели крупные белесые глаза с вертикальным зрачком, который еще более сузился, превратившись в едва видную полоску. Я даже рот приоткрыл в удивлении, рассматривая впервые увиденного столь близко гоблина. У него были белые волосы, словно седые, зачесанные назад, так что хорошо заметны острые уши. Ростом чуть выше полутора метров, худощавый, серо-коричневая кожа, сжатые покатые плечи, опущенная, почти подбородком в шею голова, Гоблин походил на согбенного, обезображенного мутации подростка. Вот только черты лица взрослые и даже в недоуменной гримасе ощеренно злые. «Бей!» — закричала Демонесса, выводя меня из ступора удивления. После изучения слепка умения обращения с зеленым листом этого гоблина я мог убить десятком разных способов. Но я на осколках лишь четвертый день, и еще не привык в первую очередь применять оружие, а после думать о последствиях. Поэтому гоблин среагировал первым. Мелькнуло смазное движение, и я едва-едва успел уклониться от бурого, от крови наконечника копья, вскользь чиркнувшего мне по шее. Да жути медленно, как мне показалось, я перекинул перстень печаткой внутрь и заставил меч материализоваться. Едва ощутив в руке тяжесть рукояти, сразу же нанес удар снизу вверх. Вспыхнувший зеленым клинок разделил гоблина на две косые половины. Я еще успел заметить, как расширился вертикальный зрачок. Совсем рядом с сухом свистнула. Пролетевшая мимо стрела ударила идущему следом гоблину в лицо со звучным хрустом, ломая кость. Невысокую фигурку резким ударом бросила назад, только стоптанные грубые ботинки мелькнули, один из которых слетел и закружился, зависнув в воздухе. Я скользящим шагом преодолел пару метров, разворачиваясь в несущих смерть пируэтах. Зеленое пламя на клинке мелькало невероятно стремительно, а удары наносились с такой легкостью, словно я с детства тренировался в истреблении разных тварей. Сияющий зеленью клинок. Располовинил одного, потом сразу двух гоблинов, еще одного насквозь пробило вспыхнувшей магическим сиянием стрелой. Тишина в этот момент закончилась. Из окон ближайшего дома, заверещав, на меня бросилось еще несколько гоблинов, причем у всех у них были окровавленные морды. Я успел заметить и отметить это, прежде чем отскочил и, поймав на противоходе, убил одного. Остальных... Буквально прибил Дериан, расшвыривая ударами и двигающийся невероятно быстро для своих размеров. Рыцарь-инквизитор без особых затей сбил троицу щитом, как кегли. Одного он сразу располовинил, правого от себя упавшего гоблина пригвоздил клинком к мостовой так, что острие, неприятно, по брусчатке заскрежетало, а левому разморжил голову ударом тяжелого ботинка. Все. Почти все звуки стихли. Лишь один из гоблинов хрипел и дергался в конвульсиях, пытаясь собрать из рассеченного живота внутренности. Именно ему вспороло живот, пролетевший насквозь Ронана. Осмотревшись, отметил, что у всех убитых гоблинов в руках были короткие грубые копья. Из одежды на большинстве только штаны из грубой ткани и рубахи, куртки лишь у двоих. Кроме этого, на хрипящем, в конвульсиях гоблине, я приметил ожерелье из мелких зубов и хрящей. Небольшая банда гоблинов-разведчиков. Ни одного гоблина в тяжелых доспехах, как я видел недавно на мосту, рядом не было. Пахнуло скотобойней. Ясно почему. Осматриваясь, в ближайшем доме, откуда через окна на меня прыгнула четверка гоблинов, увидел трупы двух горных пехотинцев в залитой кровью броне. Со слепком знаний королевского легионера я получил некоторые знания о нечисти, но вот о гоблинах памяти отложилось удивительно мало, и об увиденном информации совсем не было. Они людей жрут, посмотрел я на тела воинов горной стражи. Это гоблины. Они как свиньи, вообще все жрут, с отвращением ответила Доминика. Обрати еще внимание, что они были вместе с шаманом. Где шаман? Вон, никак сдохнуть не может. Наличие шамана важно? Конечно. Скажи спасибо Ронне, что его вовремя прибил, иначе у нас возникли бы охренительные проблемы. Коротко оглянулся на оборотня, который не только оборотень, оказывается, а еще и стрелок неплохой. В руках Ронан Банруан все еще держал артефакторный лук, массивный, с блоками натяжений и, судя по неяркой ауре, техномагический. Оборотень вдруг вскинулся и посмотрел над моим плечом мне за спину и тут же, вскинув лук, выстрелил. Стрела прошелестела в считанных сантиметрах от моего уха и, обернувшись по рощерку оперения, я увидел, как вдали узкой улочки падают сразу два гоблина. И тут же с той стороны раздалось громкое и мерзкое верещание на десятки голосов. «Так, Блад, похоже, небольшой отряд разведчиков здесь был не один». Вау-вау-вау, валим, валим, красавчик! Бежать! Только и сказал Дариан. Валим! крикнул я, подхватывая застывшую в ступе Аню за руку и сворачивая в ближайший из проулков. Куда? спросил набегу я. Я хер знает, красавчик, я сама здесь впервой! Ты же сказала, что знаешь дорогу, я знаю направление! Поворот, еще один, второй, мелькали вокруг щербатые пустыми окнами дома, покосившиеся изгороди, занесенные снегом улочки. Сугробов я старался избегать, очень уж следы на них остаются четкие. Мы бежали быстро, что было сил, но тем не менее я обратил внимание, что Ронан отстал. Исчез. Вот уже два поворота, а его не видно. «Бежим, бежим, догонит!» – заголосила демонесса, едва я только собрался замедлить бег. Позади нас раздались громкие крики, металось эхо нечеловеческого верещания. Нет, не эхо. На улицах в этом районе, похоже, было много отрядов гоблинов-разведчиков, и сейчас они перекрикивались между собой в попытке нас загнать. «Красавчик, мы в жопе!» Зачем-то сообщила мне очевидная демонесса. Проскакивая через очередной проулок, Мы выскочили на широкую улицу и неожиданно для себя врубились с фланга в также спешащую группу гоблинов из десятка тварей. Я рубанул по ближайшему, который бежал, согнувшись, словно обезьяна, едва не касаясь длинными тонкими руками мостовой. Свист клинков, крики боли, четверо гоблинов упали убитые, остальные в панике разбежались по сторонам. Убежал только один, тот, что устремился направо. Те трое, что побежали дальше, не пережили встречу с Ронаном. Оборотень нас догнал, в руке сейчас держал такой же изогнутый меч, как у меня, только с золотым, а не с зеленым, отцветом. «Бежим, бежим, бежим!» — голосила Демонесса. Несмотря на грацию прирожденной убийцы, самообладание она теряет быстро. Впрочем, неудивительно, когда в моменты смертельной для себя опасности находишься в состоянии наблюдателя, это определенно непросто. «Красотка?» «Что?» «Помолчи чуть-чуть, солнце мое, ты отвлекаешь», как можно более ласково подумал я. Доминика, впервые услышав от меня такую подачу, удивилась и замолчала. Крики гоблинов остались позади, и я даже подумал было, что мы оторвались. Но удача длилась недолго. Преодолев еще пару проулков, мы выскочили на приличную толпу гоблинов. И было их тут реально много. Около полусотни, а некоторые из гоблинов были даже в доспехах. Меня обдало холодом. Марина использовала свой магический жезл. Не очень удачно. Расстояние было приличным, и группа гоблинов успела прыснуть в стороны, избегая магической атаки. Но пока ледяная стрела летела, раз за разом непрерывно щелкала тетива. Ронан сейчас не просто стрелял, он буквально шил, уничтожая гоблинов с невероятной скоростью. Пораженные стрелами твари разлетались по сторонам, словно трепичные куклы. Многие заполошно махали руками, вытянутые морды испуганно щелились в гримасах, кто-то испуганно верещал на грубом языке. «Часть!» не меньше двух десятков, пошла в атаку, но вперед уже вышли мы с Дарианом. В бегущем на нас строе после нескольких стрел с сиянием магии возникли крупные прорехи. Каждый выстрел выбивал сразу трех-четырех гоблинов. И, видя наше артефакторное оружие, умирая от стрел Ронана, гоблины остановились и попятились. Ронан продолжал стрелять, Гоблины продолжали умирать, уже убегая. Вновь зазвенела холодом эта очередная ледяная стрела Марины пролетела мимо, в этот раз найдя свою цель, самого высокого из оставшихся в живых гоблинов. Ледяной пламенеющий сгусток ударил в спину твари, но, вопреки моим ожиданиям, сильного вреда не причинил. По впечатлению, эффект оказался схожим с сильным броском ледяного осколка размером с футбольный мяч. Гоблин, получив удар в спину, упал, шевеля руками и ногами, как перевернутый на спину жук. Пока выжившие гоблины скрывались за поворотом, он успел подняться, и в этот момент в него ударила вторая ледяная стрела. В голову. Это оказалось более действенно. Хрустнула шея, череп лопнул, и брызнувшая кровь практически мгновенно застыла замерзшим ажурным багровым цветком когда частично замороженный гоблин со шлепком рухнул на мостовую, на улице стало относительно тихо. Вокруг же, по-прежнему, отдаваясь гулам в ушах, стояли крики гоблинов неподалеку, в соседних кварталах. «Красавчик, не стоим!» «Уходим, уходим!» — негромко проговорил я, увлекая девушек за собой, двигаясь в прежнем направлении, показанном демонессой. «Ронан снова!» Как и в прошлый раз, задержался, но уже через пару улочек опять нас догнал. Мы теперь не бежали, перешли на быстрый шаг. Постепенно удаляясь от мест недавних стычек, слышали крики гоблинов все дальше. Идя под уклоны, двигаясь к внешней стене города, миновали несколько кварталов и здесь натолкнулись на крупную группу из пары десятков гоблинов. Это уже были нелегконогие разведчики. Судя по тяжелым доспехам и эмблемам на ростовых щитах, мы встретили часть из тех самых штурмовиков, которые отступили на мосту после сброса лавы. Причем эти гоблины не были низкорослыми, как встреченные ранее. Наши глаза находились на одном уровне, а кожа у них была темная, как у едва не убившего нас с Мариной гоблина И эти гоблины не орали и не верещали как все предыдущие. «Хотя бы среди них нет колдунов и шаманов», услышал я комментарий Демонессы. Вперед, загораживая девушек и поднимая щит, выступил Дыриан. Но неожиданно опережая его, Ронан сорвался с места. Не доставая лук, оборотень побежал навстречу приближающимся к нам гоблинам. Никто из нас, даже Демонесса при этом ничего даже сказать не успели. Ронан, между тем, невероятно ускорился, разогнавшись как профессиональный спринтер на стометровке. Он был уже рядом с гоблинами, и в него полетели сразу три тяжелых копья. Казалось, хищные черные наконечники сейчас насквозь пробьют оборотня, но Ронан совершил нечто немыслимое. Гибко вывернувшись, уходя от одного копья, он взвился в прыжке, и в развороте, прямо в воздухе, поймал два остальных. Завершая разворот, Роном все еще не касая земли, одно за другим метнул пойманные копья. Первое насквозь пробило массивный щит и укрывавшегося за ним гоблина, отбросив назад, а на второе оказались насажены сразу двое тварей без щитов, из оружия, имевших только грубые изогнутые мечи. Ронан продолжил движение, сверкнуло золото его меча, и он как нож сквозь масло прошел через группу тяжело вооруженных гоблинов. Они разворачивались, пытаясь не столько достать его оружием, сколько не потерять из вида. Ронан же, запрыгнув на покрытую трещинами каменную клумбу на тротуаре, начал стрелять. Меч из его рук исчез, он снова держал лук, и снова стрелы замелькали с недоступной глазу скоростью. Сразу семь или восемь гоблинов рухнули на мостовую практически одновременно, и у всех из сочленений доспехов торчали толстые стрелы. Мы уже были рядом. Рывком вырвавшись вперед, я полоснул клинком по спине стоявшего камня спиной гоблина в тяжелых доспехах. Ожидал услышать звук, как от удара по кастрюле, но объятый магическим сиянием клинок легко прошел через черную броню. Но на меня, несмотря на опасность... Тяжело вооруженные гоблины даже внимания не обратили. Как раз в этот момент Дырян исполнил нечто необычное Рыцарь-Инквизитор, настоящий золотой кометой, преодолел несколько метров, буквально размываясь восприятие восприятии взгляда. Совершив рывок, Дырян врубился в группу гоблинов, которые разлетелись по сторонам кегли от его полыхнувшего золотым свечением щита. Звук при этом раздался такой, словно Мешок с алюминиевой посудой сбросили с высотки. Дориан оказался очень и очень быстр. И, наверное, поэтому ледяная стрела Марины ударила именно ему в спину, а не в группу гоблинов. «Да как так-то?» – завопила Димонеса, добавив еще пару непечатных восклицаний. Марина, увидевшая результат, тоже не удержалась от восклицания, только непечатного – Хорошо, что доспех Дориана выдержал, но ледяная стрела в спину его все же на миг кошеломила. Из-за этого он не заметил атаку сбоку, и сочным металлическим звуком его шлем прилетел металлический кулак булавы. Дриан рухнул, как подкошенный, а попавший по нему гоблин снова занес булаву. В этот раз Марина не промахнулась, и булава не опустилась, а гоблин остался стоять ледяной фигурой. Остальные к этому времени, не без моей помощи, уже умерли. Я подхватил упавшего Дриана, пытаясь тащить. Плохо дело. Он без сознания и такого размера, что мне его даже с места не двинуть. Непростая задача. «Ронан!» — окликнул я оборотня. Оборотень на меня даже внимания не обратил. Он уже присел рядом с одним из раненых гоблинов. Тот истошно заверещал, забившись в самом настоящем ужасе, в своем тяжелом доспехе, гремя словно десятком поварешек по брусчатке. Ронан на это даже внимания не обратил, переворачивая гоблина на спину. При этом с того слетел шлем, и гоблин вдруг, к моему изумлению, стал биться затылком о мостовую, словно в попытке разбить себе череп. Не успел. Ронан был быстрее, и вдруг... Воткнул ему в грудь черный, темнее мрака ночи нож. Гоблин снова истошно заревел, из последних сил пытаясь схватить руками Ронона, но тот, избежав захвата, уже был рядом с другим, умирающим гоблином. И снова истошный крик ужаса, и снова объятый тьмой клинок втыкается в сердце следующего гоблина. «Что он делает?» «Заражает гоблинов тьмой!» «Это поэтому он отставал?» «Похоже на то!» Первый зараженный Ронаном гоблин, между тем, продолжал шевелиться. Вот только он больше не был живым. Его лицо исказила агрессивная, тупая гримаса, Пасть распахнулась в устрашающем оскале, а глаза стали непроглядно черными. Они сочились темнотой так как недавно сочились тьмой глаза крыса, пытавшегося меня убить. Новообращенный тьмой в зомби-гоблин пытался встать, но пока получалось плохо, Ронан же бил и бил кинжалом в грудь раненых гоблинов, превращая выживших в нежить. Причем, благодаря Дариану, который рывком со щитом разметал броневой кулак гоблинов, раненых было много. Подаль раздался крик... На нас выскочила еще одна группа высоких темнокожих гоблинов в тяжелых доспехах. Громко и в разнобой закричав, они побежали в нашу сторону. «Да чтоб вас всех!» Только и выругался я, так и пытаясь поднять бесчувственного дыриана. Совсем рядом мелькнула голубым отцветом. Марина пустила ледяную стрелу, причем сделала это неожиданным, но однажды выручившим нас способом, прямо под ноги бегущим. Атакующая группа сразу потеряла монолит, взмыло оружие, послышались ругательства на грубом языке. Гоблины падали, оскальзываясь на льду и спотыкаясь друг от друга. Один из упавших гоблинов перекатился через плечо, поднимаясь на ноги, но ему в лицо уже вцепился зомби. Превратившийся в нежить гоблин прыгнул вперед, словно лягушка, молча, быстро, так что мне на миг страшно стало. Настолько это безжалостно выглядело. Гоблин, в которого зомби вцепился зубами, закричал, как и несколько других, на которых уже напали другие, обращенные Ронаном зомби. «Это противоречит всем правилам ведения войны, но это крайне действенно», прокомментировала происходящее Демонесса. Действительно, пытавшийся атаковать группе гоблинов уже было не до нас. Они сражались со своими недавними соратниками, превратившимися в зомби. Что было с ними со всеми дальше, я уже не видел. Ронан наконец оказался рядом и помогая мне подхватил Дариана с другой стороны. Мы гурьбой выскочили на широкую улицу и поспешили прочь. Получалось не очень. Дариан и так огромный парень, а полный доспех ему веса прилично добавляет. С широкой улицы мы свернули в ближайший проулок, и здесь, помогающими Ронан остановился. Я Дариана не удержал и невольно отпустив его, пробежал несколько шагов вперед. Ронан уже присел перед рыцарем-инквизитором, сорвал с его головы мятый шлем с разбитым визором и несколько раз хлестко зарядил по щекам. Надо даже подействовало. Дариан пришел в себя и открыл глаза. Не задавая лишних вопросов, он осмотрелся и попытался подняться. Мы ему помогли, и, к счастью, рыцарь-инквизитор смог стоять на ногах самостоятельно. «Я нормально! Я нормально!» — повторял светловолосый гигант, попробовав шагать. Получалось не очень, его заметно качало, но пара десятков метров, и Дориан постепенно разошелся, даже поддерживать его стало не нужно. Марина все это время выглядела крайне смущенно, порывалась что-то сказать, но я ее остановил взглядом. Не время сейчас. Надо валить как можно скорее дальше, а извинения, разбор полетов потом. Шаришь, красавчик! Не применула отметить Димонеса. Несколько минут и контужный рыцарь-инквизитор смог поддерживать приличную скорость. Набрав прежний темп, мы вновь двигались по тесным и узким проходам через отнорки рабочих кварталов брошенных районов города. Крики гоблинов усиливались, расширяясь по сторонам. Явно зомби привнесли снующим по мертвому городу отрядом неприятностей, но при этом для нас звуки криков постепенно затихали вдали. Похоже, мы наконец сбросили хвосты и оторвались.